4. В дело вмешивается Макконарикл. Внимательный читатель уже заметил, внимательный читатель уже заметил, что авторы очень часто к нему апеллируют. А что делать? Такова нелегкая участь внимательного читателя. Что союзник Макконарикл принимала в последних событиях не самое активное участие. Точнее, самое неактивное участие. Она не врывалась в разгар событий с криком «прекратить немедленно», не подбадривала коллег словами, чего разлеглись бездельники, не проламывала стены и не швыряла змеями. Профессор Макканарейкл страдала. Это занятие отнимает у любой женщины все силы и время, поэтому мисс Ю не появлялась даже в столовой, решив совместить страдания с разгрузочной диетой. Объектом страданий был никто иной, как у Инстон Мордевольт. много лет назад он признался в любви то есть дал понять что влюблен то есть из его слов неопровершиимо следовало нет придется рассказать всю историю с самого начала это случилось когда мама мергионы горгона пэтчер училась на третьем курсе и на одном из уроков материализации выколдывала чрезвычайно яркую и наглую печугу что это за дрянь поморщилась мисс Юзан. канарейка Невинно ответила горгона Ученики, которые хорошо знали кличку МакКонарейков, покатились со смеху А через пять секунд бросились в рассыпную, потому что преподавательница тоже хорошо знала свою кличку. На педсовете мисс Ю потребовала немедленного штрафования, отчисления и расчленения негодной школьницы. присутствующая в качестве улики канарейка принималась скандально чирикать, как только мак канарейка повышала голос, пытаясь переорать сумасбродную птицу. В разгар этой какофонии профессор Мордовольт, который был единственным, кто не понимал подоплеку происходящего, поймал пичугу за клюв и в наступившей тишине поинтересовался: "А почему вы решили, что это про вас?" "А про кого? Все знают, что канарейка это я." "Какая же вы канарейка?" Вы больше похожи на воробушка. Преподаватели были людьми опытными, поэтому они ни с какого смеху никуда не покатились, а сразу бросились в рассыпную. Макка Нарикл, взъерошенная, с испарившейся от злости косметикой, действительно напоминала воробья. И тут мисс Сьюзан все поняла. Она поняла, что Уинстон тайно в нее влюблен. Диканша моментально простила горгону грубых детей, нечутких преподавателей, весь мир и стала ждать, когда Мордевольт решится на следующий шаг. «Какой он робкий!» — улыбалась месью, когда ее поклонник сутками пропадал в лаборатории. «Сейчас признается», — думала она, когда Мордевольт воодушевленно носился по коридорам школы с чертежами будущей трубы. Его сердце разбито. Ужасалась Макка Нарикл, когда опальный ВВ прятался от Арнольдов, разыскивавших его по всей стране. Она даже вступила в ряды борцов с Мордевольтом и частенько отправлялась на поиски в одиночку. А сколько было радости, когда Уинстона реабилитировали и вернули в школу. Он столько пережил, восхищалась мисс Юзан, и все ради меня. И тут случилась осечка. Видимо, профессор пережил слишком много. потому что держался с очаровательной коллегой официально и обращался только по служебным вопросам. А когда Мордевольт легкомысленно позволил себя похитить, Макканарейкл все поняла. «Он не любит меня», — рыдала она в подушку. «Ты понимаешь?» п бульк, нема, бульк, ю», — отвечала подушка. «На вылочку, бульк, замени». «Довольно». — сказала мисс Юзан, утопив в слезах годовой запас подушек. — Этому надо положить конец. Или начало. Ну, хоть что-нибудь нужно положить. Смутно представляя, что собирается делать, мисс Ю ринулась в кабинет ректора. — Югорус! — закричала она. — Это невозможно! Вы, Югорус! Харл, вы? За столом ректора восседал Харлей. «За — Заменяю! — пояснил он. а что делать вы были так встревожены что мы не хотели вас тревожить. дело в том психоаналитик запнулся он не был уверен что макканорейкл знает об освобождении профессора мордевольта он подозревал что между сьюзен и уинстоном существуют какие то отношения он сомневался что макканорейкл спокойно отнесется к известию о том что освобожденный Мордевольт не счел нужным показаться ей на глаза «А вдруг это усугубит депрессию?» – с тревогой подумал профессор. «Или того хуже – усилит защитную агрессию?» Словом, Харли представлял собой клубок из неуверенности, подозрений, сомнений и тревоги. Готовый клиент для психоаналитика. На приеме у другого психоаналитика Харли был всего один раз – в детстве. Но вместо излечения от зверобоязни заразился мечтой стать психоаналитиком. Понятно, что на приемы он больше не ходил. «Вы чем-то обеспокоены?» — попытался он встать на накатанную дорожку терапевтического сеанса. «Вы хотите поговорить?» «Об Уинстоне, разумеется. Я все поняла, и теперь ему не поздоровится. Он не похищен». «А... В общем, да. Сейчас он действительно не... Но перед этим он был...» «И не был никогда. У него есть другая». «Другая?» — профессор поерзал на стуле. Насколько мне известно, у него и первой-то нет. У него есть я. То есть была. То есть могла бы быть, если бы он не стал ломать комедию с похищением. Но, мисс Юзан, Мордевольта действительно похитили. Не смейте его выгорашивать. Вы все заодно. Честное слово. Клянусь свидетельством об окончании преподавательских курсов. Террористы действительно выкрали Уинстона. Но теперь... «Не нужно клятв. Просто скажите, это правда?» «Правда», — ответил сбитый с толку Харли. «Однако...» «Все остальное неважно. Значит, он ждет меня. Я иду, милый. И горе тому, кто захочет помешать моей нежности!» Харли нежности решил не мешать, адекватно оценив мегатонны женского горя, накопившиеся в недрах мисс Ю и сейчас приведенные в боевое состояние. Представьте себе могущественную ведьму в боевой раскраске, размахивающую смертоносными заклятиями, полыхающую молниями, громыхающую громами и готовую на все. Представили? Так вот, эта ведьма бросилась бы на наутек, едва завидев мисс Сью. 5. Поворотный момент истории. Ректор школы волшебства Югору Слуш очень устал к вечеру. Нет. Югрус не просто очень устал, а был измотан и выжат, как лимон. Или губка. Или любой другой предмет, который можно измотать и выжать. А все потому, что целый день пытался не колдовать. Время от времени волшебник, забывшись, создавал какую-нибудь безделушку, получал нагоняй от Мордевольта, тот же ее испуганно уничтожал и получал второй нагоняй. Уинстон так и не приступил к активным действиям по переделке трубы. Сен куда-то запропастился, и Луж был даже рад, что такой неудачный день наконец завершился. Старательно удерживая себя от ворожбы, ректор-первердце вышел на веранду. Кроваво-красное солнце сидело на дубе со сломанной верхушкой. Шевелящиеся над горизонтом багровые закатные лучи походили на клубы пыли, поднятые наступающим войском. Казалось, вот-вот из пыли вылетит кавалерия, и искря саблями понесется на приступ одинокой дачи. Югрус почувствовал тревогу. «Но «Ну какая кавалерия?» – упрекнул он себя. «В наше цивилизованное время. И даже если кавалерия, а ментодеры на что?» Вот, собственно, и все, чем цивилизованное время отличается от нецивилизованного. Словно услышав луша, один из расположившихся по периметру дежурных ментодеров обернулся и помахал ректору рукой. Югрус поднял руку в ответном приветствии. да так с поднятой рукой застыл. Из багровой тучи на юго-западе вылетела кавалерия. Из багровой тучи на северо-западе вылетела еще одна кавалерия. Двумя неудержимыми лавами кавалерии устремились к даче Бубльгума. И тут Луш понял, на что Ментодеры, если вдруг нападет кавалерия. На то, чтобы проводить ее уважительными взглядами. Впрочем, что им еще оставалось делать, если первая лава при ближайшем рассмотрении оказалась крылатым верблюдом или его следовало отнести к авиации, волокущим лабораторию департамента магического прогнозирования, а вторая – прицепом, в котором уютно расположились два десятка системных и прочих блоков Магутера. На верблюде восседали Мергиона и Аеслия. На прицепе, двигавшемся при видимом отсутствии тягловой силы, амили и Гаттер. Эффект кавалерийской лавы создавал искрящий туда-сюда металлический филин и тянущиеся над землей шлейфы заклинаний, что поддерживали громоздкие сооружения в воздухе. Ну вот, даже дети колдуют. Ректор воровато оглянулся и быстренько сотворил себе говорящего лемура. а де вольту скажу, что нашел и приручил. Лаборатория с хрустом приземлилась в заросли крыжовника Прицеп завис чуть выше, качнулся, ухнул вниз, пробил крышу и устроил впечатляющий грохот внутри. «Ай!» – донеслось из лаборатории. «Так я и знал». На шум появился профессор Мордевольт. «Профессор Луж! Я же просил! Никакой магии! Что это? Посторонняя лаборатория? Безобразие!» «Здесь ведутся важные исследования по уменьшению скорости све...» «По модернизации Тру...» — попытался поправить его ректор, но был перебит гаттером. «Как рассчитал мой могу «Тут проблема стратегии...» — начал Сен, но его оборвала мерги «Надо срочно что-то дел! Я во всем виноват!» — вступила Амели. «Шинна, найда, опа!» — скрипуче пропел Филимон. Все уставились на металлическую птицу. «А чего?» – спросил Филин. «Я думал, рэп читаем. Разве нет? Тогда спою протяжную». «Стоп, стоп, стоп! А если решил немного поруководить массами?» «Давайте не будем говорить одновременно. Кто хочет высказаться, поднимите руки». Руки вскинули все, причем Пейджер сразу две. Филимон еле успел увернуться. Сын подумал и принял единственно верное решение. Точнее, единственно возможное. Мерги. «Ни в коем случае не переделывайте трубу», — замахала руками на профессоров Мергиона. «Магутер подсчитал, что будет ужас. То есть не ужас, а что-то непонятное. Ужас, что непонятное». Не в силах себя больше сдерживать, Пэтчер убежала гоняться за Филимоном. «Какие-нибудь побочные эффекты?» — нахмурился Мордевольт. «Хуже», — сказал Сен. Спорадические выбросы неконтролируемой магии? Еще хуже. Неужели? Мордевольт нахмурился так, что стал напоминать грецкий орех. Нежелательная сингулярность пространственно-колдовского континуума. Этот термин застал Сена врасплох. Может, и это тоже, но проблема не техническая. Вы когда-нибудь задумывались о последствиях переделки трубы? Когда-нибудь? Оскорбился Луж. Да я все время об этом думаю. Лемур принялся вещать, размахивая лапками и таращась. Произойдет поворотный момент истории. Наступит век счастья и процветания. Земля превратится в планету волшебников. Каждый человек станет магом. Все будут одинаковы и, следовательно, равны. А что это у вас за лемур? А вдруг спросил Мордовольт. Луш поперхнулся и смолк. Он понял. что не сможет сказать о нахождении и приручении дикого лемура в центре Англии за пять минут. Сен и Пори воспользовались паузой и рассказали профессорам суть проблемы. «Говорите, достигает десяти миллионов, а потом идет на убыль?» Мордеволь задумчиво пошевелил нижней челюстью. «Не мы говорим», — ответил Пори. «Магутер говорит, а он никогда не врет». «Может, и врет», — сказал Сен. но мы ни разу его на этом не поймали. — Вот, решили разоблачить, — а завершила мысль Амели. Мордевольт и Луш посмотрели на пробитую крышу лаборатории. Прорицатель гудбин встретил неожиданных гостей с истинным стоицизмом. — Звезды мне говорили, — меланхолично произнес он, — а я не слушал. О, Гаттер из Бэби-Сити, ты еще жив? — Извините, — сказала Амели. Что мы вас без спросу взяли? У нас важная прорицательская проблема. Глобальная. Глобальная? Гудвин оживился. Это хорошо. А то соседи и родственники уже душу вынули лотерейными билетами. Итак. Пори и Сен тренированными голосами рассказали темную историю с неясным будущим трубы. «Раньше я бы предложил проверить этот прогноз семью методами», изрек предсказатель. Но недавно некоторые компетентные специалисты, в частности я, пришли к выводу, что практически стопроцентную точность прогноза обеспечивают вещи и сны. Если, конечно, долго и нудно, без сна и отдыха, оттачивать искусство вещего сновидения. «Вот как?» – заинтересовался Мордевольт. «И много у вас удачных вещих снов?» «Сны у меня один вещей другого», – сказал Гудвин. «Да вот только я их не могу запомнить». Ведущий специалист Департамента магического прогнозирования кивнул на полочку, заваленную обрывками бумаги с обрывками фраз. А потом он пойдет на 22-й минуте первого тайма порывами до. «Эту проблему решить можно», — сказал Уинстон. «Если Пори и профессор Луж помогут мне. Профессор». «Югурус». который мучительно соображал, как избавиться от лемура, не вызывая нареканий коллеги, вздрогнул и открыл рот. Лемур с готовностью повторил его движение. Луж закрыл рот. Лемур моргнул, но сделал то же самое. Луж кивнул. Лемур показал язык. «Спасибо». мордевольд решил не обращать внимания на странное поведение ректора. «А от тебя, Пори, потребуется твое изобретение. Это оно?» Гаттер не стал спорить. Магутор, торчащий в потолке лаборатории, мог быть только его изобретением. Тогда за дело. Мерги, сними, пожалуйста, магутор с потолка. Работа закипела. Профессор Уинстон сразу, без присущих ему предварительных расчетов, взялся за сооружение сложного магокомпьютерного устройства. Гаттеровский магутор был одобрен, но тут вы разобран и модернизирован. Вместо треснувшего при падении монитора взяли большой бронзовый таз, наполнив его из канистры с этикеткой «Жидкость для снятия мрака». Пори присобачивал к железному обручу провода, найденные в карманах. Амели раскрашивала обручи в веселенький салатовый цвет. мергиона энергично перемешивала жидкость в тазу. Филимон влетал и вылетал в отверстие в потолке. Безмолвный луж только кивал головой. показывая, что запоминает, какие заклинания нужно применить. Обнаглевший лемур дергал хозяина за уши, искажал жесты и мешал беседе. Наконец Магутер зажужжал и выдал на экран. Врать не буду. «Вот!» — воскликнул Пори. «Этот монитор куда лучше. Двадцать один дюйм. Экранированный корпус. Спасибо». «Ну что?» — спросил Гудвин. «Я ложусь». Чем крепче сон, тем точнее предвидение. «Девочка, дай мне вон те красные таблетки». Проглотив горсть таблеток, прорицатель затих. Потом повернулся на бок, перевернулся, захрапел, повернулся на спину и признался. «Что-то сон не идет. Слишком много экспериментировал в последнее время. да еще парочку». «А больше нет», — виновато призналась Амелий. «Простите, но я исправлюсь». «Баю-баюшки-баю!» Гудвин расплылся в улыбке и сладко зевнул. «Не ложись на краю!» Гудвин еще раз зевнул и свернулся калачиком. «Придет кто-нибудь еще!» Предсказатель засопел. «А ты занял всю кровать!» Подпел Филимон и получил от Мергиона заслуженный щелбан по клюву. Но даже металлический звон не разбудил ведущего, точнее, сопящего специалиста. Выждав минуту для верности, Мордовольт скомандовал. «А теперь, коллега, можете начинать колдовать!» Первым же движением Югорус испарил хулиганистого лемура. Вторым создал интеллигентного ленивца. И уже ленивец нараспев произнес. «Юмах» — заклинание сканирования мыслей. «Зухелес» — заклинание кодирования и передачи мыслей на расстоянии. «Рендерус» — Заклинание превращения мысли в зрительный образ. Поверхность жидкости в тазу покрылась мелкой рябью. Выскочила надпись «Автонастройка ПАЛ СЕКАМ». Тюнингус. Заклинание настройки и согласование предыдущих заклинаний. Жидкость забурлила так, что надпись расплылась. Железяка гоблинская. Применил Пори самый простой способ настройки оборудования. Возмущение на поверхности жидкости перешло в негодование. Тогда Мерги использовала универсальное средство. Серия отточенных ударов по боковой поверхности прибора возымела действие. Рябь улеглась, и в левой части таза замигал курсор. Мордевольт тут же приступил к вводу задания с клавиатуры. Присутствующие недовольно загалдели. — Но при тут скорость света? — выразило общее негодование Мергиона. — Мы же про трубу хотели узнать. Уинстон досадливо крякнул, но задание исправил. Поверхность жидкости забурлила, и новый монитор Магутера разделился на две неравные части. В меньшей, верхней, появился текст, в нижней – картинка. И началось будущее. Август 2003. -го. Количество магов – 800 945. Принято решение о реабилитационной программе для бывших пациентов без мозглона. Ярко освещенная аудитория в Первердсе. Бывшие обезмашенные под руководством мисс Юзен заново учатся колдовать. Климент Фрус пытается списать заклинание невидимости. Макка Нарейкл с трудом удерживается от того, чтобы не превратить руководство в рукоприкладство. Сентябрь. 801 704. Завершено возвращение волшебных качеств обезмашенным. Октябрь. 806 992. Начато превращение мудлов в магов. Югуруслуж вырывается на заседании Кабинета министров Мудловской Великобритании и начинает пальбу из модернизированной трубы. Новоиспеченные волшебники испуганно шевелят бровями, поднимая министерские столы к потолку. Ноябрь. 1 150 000 024. Одобрена широкомасштабная гуманитарная программа «Магия всем и бесплатно». Празднично украшенная улица с транспарантом – рекламная акция Академика Луша. Добрая труба. Раздача магии всем желающим. Длинная очередь из празднично одетых людей. Все вытягивают шею, пытаясь рассмотреть, что там за заветной дверью. Декабрь. 3 миллиона 99 тысяч 342. Успех акции «Добрая труба» превосходит ожидания. Очередь растягивается за пределы экрана. На заветной двери появляется табличка. Не больше двух магий в одни руки. Январь 2004 года. 7 миллионов 764 тысячи 311. Чтобы компенсировать убытки от широкомасштабной гуманитарной программы, налажена торговля магическими артефактами и аксессуарами для них. Расцвеченная цветными лампочками витрина. Перед витриной группа подростков горячо обсуждает новинки. Волшебные палочки со встроенным ФМ-приемником, с усилителем заклинаний, палочки-раскладушки, палочки-трости, трубки, зонтики. Февраль. 10.908.555. Принят закон о всеобщем начальном магическом образовании. Югру служ в окружении ребятишек, которые дергают его за мантию и что-то требуют. На плечах ректора целая стая воробьев. которые пытаются перещебетать детей. «Пока все хорошо», – прошептал Луш. «Пока все хо... Ох!» Март. 9 540 123. Первые инциденты, связанные с магическим грабежом. Трафальгарская площадь, заполненная тысячами новых магов. На трибуне держит речь кто-то из браунингов. Несколько молотчиков в фиолетовых масках и плащах выбегают на площадь и открывают огонь из... — Трубы! — Гаттер растерянно посмотрел на профессора Уинстона. — Это же трубы Мордевольта старого образца! — Новый образец, — пробормотал Мордевольт. — От старого будет отличаться только регулятором дискретизации. Если его оторвать... — Апрель. 4.432.098 Накопление магии преступными группировками. Массовая переделка добрых труб в обычные трубы Мордевольта. Стремительный рост числа преступлений, совершенных с применением магии. Запрет на распространение добрых труб. Чрезвычайные меры по борьбе с пиратской торговлей магическими артефактами и аксессуарами для них. Заколоченная витрина с разбитыми лампочками. Перед витриной хлипкий столик, окруженный темными личностями. На столике трубы различного калибра. Наплечные, карманные, спрятанные в запонке. Трубы-трости, трубки, зонтики. Май. 2 млн. 222 тыс. 759. Война международных криминальных синдикатов за контроль над каналами контрабанды труб Мордевольта. Под давлением финансово-магического лобби начата выдача лицензий на торговлю колдовскими способностями. Та же улица, на которой раздавали магию. Обрывки праздничных транспарантов. Угрюмая очередь к двери под вывеской «Скупка магии. Самые выгодные цены». Люди в очереди вздрагивают каждый раз, когда из зашторенного окна вырывается фиолетовая вспышка. Июнь. Один миллион триста четыре тысячи восемьсот двадцать три. Появление сверхмагов. Правительственные кризисы в большинстве стран. Церкви всех конфессий призывают к созданию объединенной инквизиции. Охота на ведьм. Охота на колдунов. Июль. Восемьсот тысяч девятьсот шестнадцать. Обезмашивание всех новых магов. Изначальные маги уходят в подполье. Класс, в котором когда-то занималась макка Макканарейков. Стены укреплены мешками. На окнах – железные ставни. Освещение минимальное. Группа мрачных волшебников под руководством майора Клинча отвешивает друг другу за трещины. «Самобичевание?» – подумал сын. «Им стыдно за содеянное?» «А, нет. Это приема самообороны без оружия». «Хватит», – сдавленно сказал Луж. Изображение схлынуло, и появилась надпись. «Нет сигнала. Проверьте соединение, или я уж и не знаю, что там у вас случилось». Стало очень тихо.